Глава 5: Мосты в никуда. Эпиграф. «Все, что происходит по необходимости, что ожидаемо, что повторяется всякий день, то немо. Лишь случайность о чем-то говорит нам. Да, именно случайность полна волшебства, необходимости оно неведомо». Милан Кундера. «Наши дни. Волжский город». В офис штаб Маруси приехала раньше всех, там была только секретарша Оля, тихая, вышкаленная, красивая и неживая, как манекен. «Здравствуйте», — приветствовала она Марусю, не поднимая глаз. «Доброе утро, а остальные где?» «Скоро подъедут», — сказала Ольга, печатая какой-то текст на компьютере. «Маргарита будет через 15 минут, Игорь Викторович, через полчаса, а Павел Эдуардович». Ещё не сообщал, меланхолично проговорила Ольга. Должен звонить насчёт своего расписания. Его помощник тоже не звонил? Денис Николаевич, нет, не звонил. Вам кофе сделать? Спасибо, не надо. Маруся села, в ожидании проверила почту, полистала новости. Стук двери громкий голос возвестили о приходе Маргариты. «Погодка сегодня отличная!» — бодро возвестила Маргарита. Они еще не общались после той стычки, когда женщина высадила Марусю на дороге. «Да, дождей не предвидится», — подхватила Ольга. Маргарита стояла в полоборота к Марусе и напряженно ждала ее ответа. Как бы негласно протягивала пальмовую ветвь дружбы. Маруся прекрасно понимала, что деваться и некуда, разводить обиды на личном фронте на работе глупо, что она на самом деле думает про Маргариту, неважно. Главное — соблюсти декор, то есть внешнее приличие. Маруся тянула паузу. Она наслаждалась легким смятением Маргариты. А вдруг столичная штучка настучит на нее, и тогда Маргарите не поздоровится. Она это хорошо понимала. Волнение пригладило волосы и слегка выпятило грудь, как бы принимая боевую стойку. Как бульдог. Марусе стало смешно. «Люблю, когда тепло и сухо», — насмешливо сказала Маруся. «Маргарита Семеновна, никаких новостей нет?» Маргарита встрепенулась и настороженность растопилась. Марусе показалось, что она услышала вздох облегчения, который вырвался из груди женщины. Маргарита улыбнулась краешками губ, как бы торжествуя. «Новостей пока нет». «А как ваша м -м, концепция?» — спросила она с легким нажимом. «Собираюсь сегодня представить на рассмотрение». «Ну что ж», — Маргарита сделала плавный взмах рукой. «Очень-очень интересно! Олечка, можно один текст перепечатать?» — сладко пропела она. Маруся прошла в комнату, которая служила конференц-залом. Уже были расставлены чистые стаканы и стояли бутылки с минеральной водой. Ровно через двадцать минут прибыл Мятлев. Он довольно сухо поздоровался с Марусей, тем самым демонстрируя, что у них только официальные отношения, и поминать ее визит к нему в университет не стоит. Люди прибывали постепенно. Королькова-младшего все не было, судя по непроницаемому выражению Ольги, она и сама не знала, где шеф. Павел Эдуардович возник внезапно. Сначала раздался легкий гул, так шумят волны перед появлением корабля, затем гул становился все громче, все отчетливее, и, наконец, в дверях с лучезарной улыбкой вырос он, Павел Эдуардович Корольков-младший. Маруся с легкой досадой отметила, как он хорош. После кости обаятельные мужики внушали ей смутные опасения, почему-то казалось, что все они до одного подлецы, негодяи, двуличные натуры. «Всем доброе утро!» — сказал Корольков-младший. «Или уже добрый день!» Он стремительно прошел к своему месту во главе стола и сел, слегка сдвинув брови, словно в уме решал какую-то задачу. «Сегодня, как я понимаю, у нас рассмотрение новой концепции предвыборной кампании». И он посмотрел на Марусю. «Боже мой!» — подумала она про себя. Как оперативно служба слухов работает, не успела я сказать об этом слух, как ему все стало известно. Интересно, кто ему позвонил или отправил сообщение, Ольга или Маргарита. Я не ошибся? Корольков смотрел на Марусю внимательно, но в глубине глаз мерцали насмешливые искорки Нет, Маруся откашлялась. Не ошиблись, все готово. «Так-так, весьма любопытно послушать. Прошу вас, я весь внимание. Павел Корольков достал из кейса блокнот и раскрыл его. Все повернулись к Марусе. Я, как модель на подиуме, мелькнула у нее в голове. Главное сейчас не облажаться. Она положила перед собой распечатанные листы и ровным голосом начала докладывать. «Мне кажется интересным...» Тишина была такая, что она слышала, как по телефону говорил охранник в коридоре «Бу-бу-бу». Еще скрип отодвигающегося стула. «Кто-то уходит?» Она обвела быстрым взглядом сидевших. «Нет, все сидят на своих местах и смотрят на нее». Маруся взмахнула рукой, прогоняя невесть откуда взявшуюся муху, и замолчала. «Продолжайте», — сказал Павел Корольков. Он что-то быстро писал в блокноте. Она закончила свою мысль. Вновь повисла звенящая тишина. Но ведь Кеннеди...» Протянула вдруг Маргарита. «Кажется, плохо кончил, не так ли?» Прибавила она с кратким смешком. Маруся вспыхнула. «Джон Кеннеди давно стал символом. Более того, в последнее время это имя как бы набирает вес. Его все чаще и чаще упоминают в медийном пространстве. Мир сегодня нуждается в обновлении. Нужны перемены в политике, в обществе». Маруся говорила, заметно волнуясь, она и сама не знала, почему, и здесь имя Кеннеди как маркер. «Почему все-таки он?» — предвосхитила она вопрос, и заговорила, торопясь, боясь, что ее перебьют или не поймут. Она отпила из стакана воды, в тишине ее зубы звякнули о стекло. у истерички!» — мелькнуло в голове. У него были воля, харизма. На данном этапе отсылка к популярному президенту окажется полезной. Кеннеди знают все. «А почему бы не взять какое-нибудь имя из нашей истории?» – спросил Дэн. «У нас что, своих политиков не хватает?» «К сожалению, сейчас в российском обществе бушуют страсти. Все делятся на патриотов и либералов. Точек соприкосновения у них крайне мало». Если выбрать любого кандидата из российской истории, неизбежно посыпется обвинение в принадлежности к тому или иному лагерю. Опять будет раскол. А нам нужно сейчас выступить на платформе объединения, показать людям общее начало, ценности, которые разделяли бы многие. И здесь имя Джона Кеннеди очень показательно. С Советским Союзом у него была конфронтация – Карибский кризис, но затем обе стороны сделали шаг навстречу друг другу, нашли в себе силы встать на платформу здравого смысла и начать диалог. И это заслуга Кеннеди. Если бы не его смерть, содержание содержании процесс диалога были бы более эффективными. Тишина стала почти осязаемой. Маруся понимала, что ее словам внимают. «Ну что ж», — проговорил Павел Корольков, — «все это довольно убедительно». Он постучал карандашом по столу. «Какие будут вопросы? Задавайте». «Какие конкретные мероприятия вы предлагаете?» — спросила Маргарита. «Список еще будет разрабатываться. В ближайшее время сделаю. Мне нужно одобрение представленной концепции». «Спасибо за ответ. Понятно. Еще вопросы?» «Это ваша личная концепция или по согласованию с вашим офисом, так сказать, с одобрения начальства?» Маруся слегка нахмурилась. «Ну, вообще-то начальство, направив меня сюда, дало мне определенную свободу действий в рамках сотрудничества с вашим предвыборным штабом. Я сама уполномочена вести разработку проектов и мероприятий на местах». «Пока ни помощь, ни содействия руководства не требовались. Как говорится, справляемся собственными силами», — улыбнулась она. «Собственными силами», — эхом откликнулась Маргарита. Все вновь замолчали. Про такое молчание обычно говорят «слышно, как муха пролетит». «Еще вопросы», «предложения». Павел Корольков смотрел на Марусю без улыбки, как бы пытаясь прощупать ее, — «Годишься ты мне или нет? Сможешь помочь или только внесешь сумятицу? Ты мне вообще полезна?» — казалось, вопрошал его взгляд. Маруся этот взгляд выдержала. Корольков первый отвел глаза. Ну что ж, перейдем теперь к текущим вопросам, которые были заявлены в повестку дня. После собрания Маргарита позвала Марусю. Эдуард Николаевич просит привести вас к нему сию минуту. Доехали они быстро, Маргарита давила на газ и сосредоточенно смотрела на дорогу. По дороге они не разговаривали. Когда затормозили перед воротами, и те распахнулись, Маргарита бросила, не глядя на Марусю. «Приехали!» «Вижу!» — откликнулась она. Почему-то было страшно. Странный иррациональный страх. Или она просто боялась повелителя бурь? Корольков-старший казался ей человеком, который съест и не поморщится. «Не дрейфь, Маруська!» — уговаривала она себя. «Это просто очередной визит». Но почему-то все равно боялась. Даже руки, несмотря на жару, похолодели. Она потерла ладошки одну о другую. Это был такой давний ритуал — потереть, а потом приложить губам, как бы передавая рту тепло. Маргарита уже вышла и теперь стояла, поджидая ее, спиной к ней, и эта прямая спина показывала, как она презирает Марусю и вообще всех, и как ей, Маргарите, хочется отсюда вырваться, и как она видит в этой работе всего лишь ступень к другой, более блестящей, более интересной жизни. Маруся подумала, что большинство людей живут будущим, которого еще нет и неизвестно будет ли, а настоящее видится им ужасным, Временной вехой, дистанцией, которую нужно быстрее пробежать. И мысленно отметила это наблюдение галочкой. Маруся вышла из машины и ступила на дорожку, выложенную розовой плиткой. Они пошли к дому. В одном месте Маргарита споткнулась. Шпилька попала в зазор между плиткой, но она вырвала каблук и пошла вперед. Спина прямая, ровный шаг, волосы забраны в пучок, и маленькие сережки в ушах. Верный ординарец Петя стоял на крыльце, все та же склоненная в бок голова и внимательный взгляд. «Эдуард Николаевич ждет вас», — прошелестел он, именно таким тоном, каким говорят вышколенные слуги, в меру громко, в меру тихо, ненавязчивый тон. Повелитель Бурь сидел в кресле и, казалось, дремал, но, подойдя ближе, Маруся поняла, что это обман, просто он смотрел в пол, а не на нее, словно не видел и не слышал, как она вошла. Перед ним уже стоял сервированный столик, кофе и печенье и бутылка виски. Когда Маруся была уже в нескольких метрах, он поднял голову и посмотрел на нее в упор. — Садись! — старик взмахнул рукой. — Не здрасте, не привет! Она сжалась. Сейчас будет разнос. Что-то было не так. Но внутренне она приготовилась к атаке, как ее учил начальник. На тебя нападают, а ты расслабься. В зажатом состоянии на атаку отвечать нельзя. Так ты примешь удар на себя, а ты должна пропустить его мягко как воду сквозь пальцы, и сохранить свою нервную систему в полном порядке. Но сейчас это почему-то было сделать трудно, может быть, потому что гнев исходил от Королькова реально ощутимыми волнами, как торнадо. Оказался внутри и пропал. Слава богу, Маруси никогда не была в настоящем торнадо, но ей трудно дышать и трудно смотреть в эти глаза, потемневшие от ярости. Они, как два маленьких черных солнца, прожигают насквозь. Кажется, сейчас Марусе будет больно, как от ожога. «Добрый день, Эдуард Николаевич!» — выдохнула она. «Добрый!» Он сидел нахмурившись и сердито смотрел на нее. «Ну что ты наделала, коза!» — наконец вздохнул старик. «Что наделала?» «А что я наделала?» удивилась Маруся. Она еще ничего реального не сделала, только представила концепцию и уже такой прием. «Как что?» Снова тяжелый вздох, ни с кем не посоветовалась, выдвинула бредовый план, где моего сына сравнила с Кеннеди. Эх, эх к чему? «А что в этом страшного?» осмелела Маруся. «Один из самых популярных президентов за всю историю Америки, символ обновления, перемен». И как он закончил, а? И вообще, к чему это? Это оригинально. А потом? В рекламе можно все обыграть. Например, начало как у Кеннеди, конец как у Конфуция или Ярослава Мудрого. Там много можно изменить, прибавить, убавить. Главное, идея... Корольков-старший смотрел на нее так же тяжело. Сама придумала? Или подсказал кто? Сама обиделась маруся я между прочим профессионал так просто меня бы сюда не прислали да уж прислали как говорится не спеши языком торопись делом выслушивать такое было неприятно а плеуха так и плеуха предательски защипала в носу ей устраивают разнос как девчонки она получается, трепачка? — Только и может, что писать недееспособные концепции. Она — штатная единица, присланная сюда в полное распоряжение местных сатрапов, и ее Марусю пинают как могут, не считаясь ни с ее чувствами, ни с нервами. «У вас все?» «Нет». «Не все. Умные люди говорят». «Бессмысленно качать воду из высохшего колодца. Знаешь эту поговорку?» «Да, знаю», — с некоторым вызовом сказала она. И хотела добавить, что ее бабушка часто употребляла английские пословицы и поговорки, так что Маруся их знает много. Но это будет выглядеть со стороны, как будто бы она выпендривается, и тогда и снова залепят какую-нибудь оплеуху и посадят на место». Лучше уж промолчать. «Давай договоримся так. Все материалы прежде всего давать мне. Я должен быть в курсе всего. Никакой самодеятельности нам здесь не нужно». Корольков-старший продолжал сверлить ее тяжелым взглядом, но Маруся стойко выдержала паузу. «Избирательная кампания — дело тонкое, все должно быть как надо, на уровне». «Все свои идеи и концепции», — выговорил он с легким презрением, — «посылаешь сначала мне. Я просматриваю, а потом уж и решаю, что и куда». «Договорились?» «Можешь материалы отдавать Маргарите, она сразу перешлет мне». «Хорошо?» «Самое главное сейчас не показать, как ей плохо, не расплакаться, а уйти с гордо поднятой головой». «Давай выпьем мировую». «Ты должна понимать...» «Сын для меня все, и он должен выиграть эти выборы непременно. Я понимаю». «Вот и ладно», — он подмигнул, — «давай по стаканчику виски, за мировую». «Я не хочу». «Не обижай старика, ладно?» «Каков актер», — подумала Маруся. Мастерский переход из одного состояния в другое. Ему бы в театре выступать, не скал бы большую славу. Она выпила виски, поморщилась. Еще несколько минут разговор продолжался ни о чем. Вялая светская беседа. Потом Маруся ушла и чувствовала спиной взгляд повелителя Бурь, что прожигал насквозь. И каким чудом спина не задымилась. Горячий, тяжелый взгляд. Петя проводил их с Маргаритой до машины, склоненная голова, легкий кивокая, шелестящее до свидания. Услужливо открытая дверца машины. Идеальный служка. «Ты домой?» — спросила Маргарита. Маруся покачала головой. «Нет, высади меня в городе». Маргарита ни о чем не расспрашивала, молча довезла ее до какой-то центральной улицы. «Пока», — бросила она на прощание. «Пока». Прямо перед Марусей выселись толстые стены монастыря. Она, не задумываясь, отправилась туда, хотелось оказаться внутри и прогуляться в прохладе и спокойствии. На территории повсюду росли большие раскидистые деревья. В такой жаркий день особенно хорошо в их тени прятаться от беспощадно палящего солнца. Маруся купила билет, чтобы подняться на смотровую площадку. Других посетителей в монастыре не было. Будний день. Маруся не спеша шла по дорожке, из старинными постройками. Возле небольшого деревянного домика на стуле она увидела спящую серую кошку. Кажется, Марусины на шаге ее разбудили, кошка потянулась и зевнула, показывая розовый язычок. На смотровую площадку вела крутая лестница. Можно было остановиться на втором уровне и осмотреться там, но Маруся решила забраться на самый верх. С двух сторон площадка была огорожена металлическими брусьями. Маруся подошла ближе. Перед ней простиралась Волга, белая колокольня, купола церквей, крыши домов, деревья. Раздался телефонный звонок. — Марк! — Алло! — Привет! — Как ты? — Нормально. — Где находишься? — На смотровой площадке монастыря. Любуюсь городом. — Марк! — меня разгромили по полной. После недолгого молчания сказала Маруся. Мне так стыдно. Боюсь, меня вообще отсюда выгонят. И что? Русь! Ты только не переживай. Велика беда. У этих местных аборигенов пломба выше крыши. Им то одно, то другое подавай. И наши столичные, конечно, не лучше. Э, коневидаль. Ты что, плачешь? Взволнованно спросил Марк. Ничуть. А по тону? «Мало ли что по тону!» «Русь!» «Да!» «Не принимай близко к сердцу!» «Не буду к сердцу, только к селезенке!» «Правда, плюнь!» «Ну, завернут тебя, пошлем другого сотрудника, а ты в Москву, к нам вернешься!» «Ладно, Марк!» Марусе вдруг стало стыдно, что она так расквасилась. Потом Марк припомнит ей эту минуту слабости и достанет своими шуточками. «С тобой и правда все нормально? Может, чем помочь? Приехать на выходные?» «Нет!» — почти выкрикнула Маруси. «Не надо!» «Как хочешь!» — сухо сказал Марк. «Я тебе вообще-то звоню по делу». Выяснил про Королькова. Все чисто, никаких зацепок. «Да!» — Маруся испытала на микрозачарование. Подробности скину на почту. Пока! Пока! Спасибо, Марк! Крикнула она, но в трубке были уже гудки. Когда Маруся вышла из монастыря, она краем глаза заметила, как с противоположного тротуара отъехал темно-синий форт с тонированными окнами. Она остановилась, как от толчка в грудь. Почему-то показалось, что машина специально дожидалась ее. Или это уже развелась мания преследования? Маруся медленно пошла по тротуару. Нет, она не ошиблась. Машина поехала за ней. Она остановилась. Форт подъехал ближе. Дверца распахнулась. Оттуда вышел невысокого роста мужчина в серых брюках и белой рубашке с закатанными рукавами. Ему было лет сорок с небольшим. Глубоко посаженные глаза, полные губы. — Мария Александровна? — Да. — Нам нужно поговорить. — О чем? «Если вы сядете в машину, то узнаете много интересного». «А если нет?» «Тогда», — он развел руками, — «вы останетесь в неведении, и вас будут продолжать обманывать». «Кто?» «Вопрос задан преждевременно, нужно все по порядку объяснять». «И вы хотите, чтобы я села в машину к незнакомым людям? За кого вы меня принимаете?» «Ваша предусмотрительность похвальна. Тогда...» «Видите ресторан на углу площади? Я буду ждать вас там!» Машина отъехала, а Маруся стояла раздумывая. Но думала она недолго, тряхнула головой и направилась к указанному ресторану. Ее уже ждали. Человек с глубоко посаженными глазами сидел за дальним столиком и смотрел на экран своего мобильного. Когда Маруся уже была в трех шагах от него, мужчина поднял голову и сказал, «Я не представился. Протасов Петр Тимофеевич. Что будем заказывать?» «Спасибо, я не голодна». «Разве я заказываю только ради еды?» «Приятные напитки, лакомства. Это антураж для хорошей беседы». «С чего вы взяли, что беседа получится хорошей?» — спросила Маруся, опускаясь на стул напротив Протасова. Но разговор ей уже не нравился. «Догадываюсь или предполагаю?» «Я в этом не уверена». «Ну, почему же?» — ее собеседник откинулся назад и прищурился. «Девушка вы разумная, смышленная». «Давайте оставим в покое мои способности. Я слушаю вас». — Ах так! — поскучнел Протасов. — К делу так к делу. Может быть, хотя бы кофе закажете? — Нет, спасибо. — Маруся покачала головой и положила руки на стол. — Тогда не будем тратить ваше драгоценное время зря. Вы хорошо знаете, на кого работаете? — А о ком именно речь? — Об этой семейке вообще, особенно о Королькове-старшем. Маруся засосала под ложечкой. — Вас что-то беспокоит? беспокоит мария александровна вы подобрали самое точное слово беспокоит еще как как добропорядочному гражданину этого города мне бы очень не хотелось чтобы здесь правили всякие самозванцы взявшиеся непонятно откуда причем здесь я как причем вы же на них работаете вы ведь из москвы приехали для усиления так сказать предвыборных баталий А если в биографии вашего клиента есть тёмные пятна, подозрительные факты?» Маруся затаила дыхание. «Её прощупывают или...» «Или берут на понт, хотят, чтобы она раскололась и сама выложила, что ей известно. Но ведь она должна была признаться самой себе, ничего не знает». «То, что известно мне, вполне внушает доверие», — осторожно ответила она. «Вот именно». Ключевое здесь слово «известно». А если и большая часть биографии неизвестна и лишита белыми нитками, разве вы не являетесь укрывательницей преступника? Обвинения серьезны, а где доказательства? Доказательства, развел руками собеседник, ищем, ищем и находим. Не хочется, чтобы выстряли... «Во что-то сомнительное. В связи с чем такое беспокойство о моей персоне? Ведь мы с вами до сегодняшнего дня даже знакомы не были». «Не были. Но что мешает нашему знакомству превратиться в сотрудничество, взаимовыгодное?» «Вы так думаете?» «Не сомневаюсь. Вы, конечно, столичная девушка, избалованная комфортом и деньгами, но и нам есть чем вас отблагодарить. Поверьте, в накладе не останетесь». «Хотелось бы узнать, от имени кого вы выступаете?» «От имени сегодняшней власти. Не буду от вас скрывать». «Петр Тимофеевич, я опольщена вашим предложением о сотрудничестве, но вынуждена ответить «нет».» Протасов подался вперед. Его улыбка напоминала оскал. «Хорошо подумали?» «Я над такими вещами всегда думаю хорошо. Может быть, возьмете, так сказать, рекламную паузу? Запишите мой телефончик, позвоните, вот моя визитка». «Если это ловушка», — подумала Маруся, — «то все шито белыми нитками. Меня заманивают в западню, а потом скажут, что я согласилась сотрудничать. Наверняка меня уже фотографируют. Как только я возьму визитку или запишу телефон, это будет воспринято как знак коллаборационизма». «Не стоит, я не передумаю». «Точно?» «Без вариантов». «Ну, тогда...» — Петр Тимофеевич прищелкнул языком. «О последствиях думайте сами». «Вы мне угрожаете». «Ничуть». «Просто предупреждаю, что, связываясь с такими людьми, как Корольковы, вы навлекаете на себя неприятности, люди, у которых имеются белые пятна в биографии, которые возникают в нашем городе как ниоткуда, с деньгами, скупают все подряд. Эти похожи на крупных воров в законе». «Спасибо за предупреждение. Я могу идти? Больше вопросов и предложений не будет? не будет?» но на вашем месте я бы крепко призадумался».